психологические амортизаторы. Листая жизнь как книгу, доходя до чистых, еще не исписанных листов, понимаешь, что сам можешь накорябать лишь пожелание в рамках предопределенности, ибо генеральный текст пишется на небесах, в условном смысле. И где-то там, спрямляющий траверзом тромсё мимо северных и некогда ленд маршрутов британское соединение. И адмирал Мур, засевший в своей каюте, вдруг неожиданно проникшийся тем, что пытается найти логически правильные и политически оправданные мотивы завязавшегося противостояния уже с бывшим союзником, советской России. «Иначе было нельзя», — скажет себе адмирал, вместе с тем с неохотой признавая какую-то неправильность того, что вот еще вчера не сражались бок о бок против общего врага, а сегодня перегрызлись за послевоенное мироустройство. Что любопытно. Подобные мысли посещали вице-адмирала Левченко, поделившуюся по неосторожности с заместителем по политчасти. Не задаются ли сейчас английские моряки вопросом, ради чего, доставляя конвоями нам припасы и вооружения, они теряли корабли, суда и людей? Обладающий правильной прокачкой вопроса геополитики замполит, у которого за спиной стояла партийная идеология, только строго глянет. Британцы пошли на союз с нами не от хорошей жизни, не прижми их, Гитлер! Гордей Иванович сразу сдаст назад. Да-да, одно дело простые рабочие матросы. Но вся эта английская офицерская белая кость, те еще заносчивые сволочи. Что тут далеко ходить, когда мы принимали у них в Глазго корабли, Козеева так и норовили подкинуть нам какую-нибудь пакость. Поселили наши команды на пароходе с названием императрица России. Наверняка специально, чтобы носом ткнуть в царское прошлое. Переводчиков прислали, все сплошь мигранты. Порторги извелись от бдительности. Не спорю, возможно, для принимающей страны это было самое простое решение, но в совокупности... Похожие темы, почему бы нет, всплывали в каютах крейсера «Москва», за тем же авторством безудержного капитана первого ранга Скопина. Англичанам не привыкать бить своих недавних союзников, припомнить хотя бы учиненные вопреки всем международным канонам погром французскому флоту. Да одни ли они? В конце войны венгры, финны и прочие румыны быстренько так переобулись, объявив войну уже Германией. Правда, там другая мотивация, становились на сторону сильного. Хотя в РУ венгры как раз-таки были верны немцам и воевали до последнего. Говорите простые трудовые англичане, когда люди сходятся до личностных контактов, это одно, типа выпили, нашли общие темы, поболтали. Но даже самый распоследний юнг на британском флоте, находясь в стадии соплеменников, накачанным имперским превосходством до самого клотика. И не важно, кто там в противовес – лягушатники, макароники, боши или азиаты русские. Непричастных нет. Каждый от рядового гражданина до принимающего решения политика в своей соответствующей доле. Нацистский рейх еще более показателен. Немецкие обыватели-фермеры, едва начался гитлеровский на нахостан, особо не менжевались. Брали славян в рабы на свои фольверки. А в 20-21 веке при политике мирового доминирования США обычные среднестатистические американцы, может даже не задумываясь об этом, без проблем пользуются благами этого доминирования, хотя бы низкими ценами на галлон бензина. Так что всем по заслугам. Тогда, едва отстрелявшись вихрем, уходили полным возможным ходом, показав корму, выдерживая курс на оптимальный разрыв дистанции с противником, полностью притихнув в радиоэлектронной среде, не подавая высокой НРЛС, не грея гетероди радиопередатчиков. Лишь когда угроза преследования наконец станет неочевидной, только тогда они довернут на ромбы, скорректировав курс на соединение с эскадрой. Риски? Того, что у нас по горячему следу настигнет быстроходный отряд эсминцев и крейсеров, думаю, мы произвели на них должное впечатление 40 килотоннами, чтобы им там стало не до того. К тому моменту их уже догнала новость, переданная лично Левченко. Не вдаваясь, откуда данные, может, какой-нибудь незаметный Лунин подкрался, сумев проследить за британским соединением в перископ. Но как минимум один потопленный британский линкор в актив можно было смело записывать. И, по всей видимости, потери одним не ограничивались. Теперь НПУ Вихри малюют чего-нибудь типа силуэт ЛК. Капитан первого ранга Скопин снисходительно улыбнется. Ему уже стуканули, что кто-то из личного состава боевых расчетов ЗРК «Шторм» на направляющих пусковых установок, подражая лётчикам-истребителям, нарисовал редком то ли звёздочки, то ли сбитые самолётики. «Чем бы дитяти не тешились? Что говорите?» «Да вот не курица», — разминаемая сигарета рассыпалась табаком. «Такая курица», — полковник КГБ шутил. «Может, от того, что настроение не себе немного подогрели, наконец-то всё шло к завершению». Кэп расщедрился на бутылку из своих запасов. «Ничем мы не рисковали». Можно было бы и повторить. Скопин взглянул на особиста даже с сожалением. Не догоняет? Пояснив. Нас это не исчерпывало. Ничем мы не рисковали, имея в запасе еще 40 килотонную бычья. Смахнули бы весь догоняющий, или будет там какой отряд с копом, только бы сунулись. Гулять так гулять. Еще бы. Моральный табу снятый. Бей ядером налево и направо. Клинить на это далекий от кровожадности док. Добавив с каким-то печальным трагизмом. Испепеляющий триумф науки. Вспышка пожгла их при первом, второй подводный удар был иного плана. «Всё одно не позавидуешь. Им там?» — рефлексировал научный работник. «Даже не знаю, что лучше, что хуже — пройти через такое в ужасе перед небывалым. Или же быть в ужасе, зная, с чем именно пришлось столкнуться, осознавая еще и последствия». «Чего тут гадать? Сейчас они тут всё ещё не пуганы. Им только и останется, что оставаться в неведении. Последствия?» Какое-то время у них еще останется несколько часов, может, чуть больше, пока лучевая болезнь будет протекать бессимптомно. А там уж...» — Скопин пожал плечами. От этих разговоров тоже мне моралисты. Устойчиво потянуло дернуть грамм 150, дополнительно к тому, что уже. «А что, имею право. В кабинетах Лубянки, чур меня чур, бери не предложит. Говорите, какова была реальная необходимость и целесообразность? Стоило ли оно того?» И неправильно ли было бросить подбитый линкор, дружно унося ноги? Ладно, на досуге оно и можно порассуждать о том, что линейные гиганты практически отжили свой век, и нужен ли будет подобный корабль Советскому Союзу с немалым бременем содержания, тем паче в период восстановления послевоенной разрухи. Так вот, это предмет не наш уровня, не нам решать. Во всяком случае, после войны СССР зачем-то выкупил у финнов броненосец береговой обороны. В наших силах было не дать британцам добить корабль, и поступили мы правильно, поскольку это по-прежнему ценное боевое средство. И с политической точки зрения. Суперлинкор в известной мере несет функцию демонстрации силы, притом наглядной. Железяка грозная и функциональная в рамках своей специализации. Ядерная бомба, а ее стоимость и эффективность можно смело ставить вровень со здоровяком-дредноутом, здесь в очень похожем положении. Только концепция обезьяны с гранатой, она одноразового действия. Но если у тебя есть вторая, очень полезно показать в действии первую. Иначе не поверят. Вот мы и показали. Поставили храком перед фактом. Пардон, описка. Перед фактом. Дали понять англосаксам, что СССР располагает специальными ядерными средствами. Горло аж пересохло от нахлынувших эмоций. Хотел еще добавить. В конце концов, для нас это была военная необходимость, и средства оправдывались целями. Вместо этого вылезло уже выпитый коньяк, гад все же давал свое. Как там у них? Империя, над которой не заходит солнце? Ну так и запихнули их туда, где не светит, где раки зимуют, убедительно и весомо. По наземной цели оно, конечно, было бы более наглядно. Там и зона поражений, свидетелей боли, Тут же бабамс и концы в воду. Хотя англичане теперь долго помнить будут. Правда, некоторого рода свинью, сомнительную первенство применения ядерной бомбы мы с СССР, конечно, подложили. Знаю я грязную пасть политиков и журналюк. Потом переврут все, припишут, чего и не было. Махнув рукой, двинул к своему бару, извлекая еще одну бутылку. Но ничего, честь удара по городам с массовой гибелью мирняка предоставил американцам. По русским армиям они теперь по понятным причинам побоятся, так что пусть на кошках, э-э, епошках и тренируются, красивые нагасаки. История, если ее не насиловать, вряд ли изменит своему выбору. А уж то, что янки обязательно испробуют свои изделия вживую, к бабке не ходи. Да и просто. Сейчас они все, от ученых до генералов, даже не представляют всю пагубность ядерного распада. Для военных это вообще всего лишь еще какой-то новый вид оружия. Мощного, аргументного. Так почему же не жахнуть? Опять же, дядюшку джопу пугать. Тут Каперанг позволил себе немного иронии. Особист отреагировал, глядя с укором. Андрей Геннадьевич, ушей и сейчас хватает, и всяких стукачей. Замполит наверняка там свое кропает. Я это точно знаю, выделил полковник. А когда встанем на рейд, когда сойдем на берег, уж там-то не вздумать разглагольствовать в таком ключе. За такую... Знаю, подвесят за яйца. Расстреляют. О, ну так-то куда лучше, — не удержался от сарказма Геннадьевич, начав вроде бы как оправдываться. Но я-то ведь как раз совсем не против, а вовсе даже очень за. Заслуги Сталина несомненны, верным путем шел, товарищ. Чтобы там сей счет не навалили истерики историки». Однако не отнимешь. Там, где можно было обойтись терапией, отец народов зачастую работал как хирург. Да, возможно, иначе было нельзя. Или иначе не мог. Сколько было лет Джугашвили, когда он полноценно встал у руля страны около полтинника, личность уже со сложившимся самомнением. Что у него было? В плане образования и опыта правления государственной махиной. Только чутье. Дикое, почти звериное, что тоже немало. И лишь погодя, занимаясь самообразованием, товарищ набирался знаний и опыта в том числе и на ошибках. Тут лишь снова повторюсь. Большой человек — большие ошибки. В общем, заслуг не умоляю, но от встречи с ним, честно, малость мандражирую. «Мне кажется, — аккуратно подвел ученый, — если отринуть вашу претенциозность к личности Иосифа Виссарионовича, а просто уважать, он это наверняка увидит, и все будет адекватно. Все-таки мы люди непростые, из будущего, и... — Да понятно, — покорился командир, — Понятно, что мы ему будем интересны не просто как носители знаний грядущего, которые из нас выкачают в конце концов. Самим фактом, как некий уж не знаю, психологический, ментальный срез следующей эпохи, что ли. Подумав, а я так тем более, если до того дело дойдет. Когда дойдем, когда вблизи советских берегов запричитают чайки, то ли мысли, то ли мысли вслух, то ли... Дважды менять жизнь, на чего уж там реальность, не перебор ли? Когда вполне себе прижившись в 1985 м потому что это годы детства и юности и перевернутые страницы его флотской биографии, когда вот только настроился и разочаровался, нести разумное, доброе, вечное, силич прогрессорство застойному союзу, как на тебе, здравствуй, Кремль 1944 года. С обреченностью в мыслях, что теперь придется стать частью и этого мира, в этот раз окончательно бесповоротно и все прежние альтернативные годы сомнет под собой годины 44-го, 45 победного. Как только бы нам, модифицируя взаимосвязанность пращуров с потомками под новой реалией, не нарваться на неверную в корне оценку этого выдуманного прошлого, выдуманного, однако же существующего. Долго организирующий день ничем особым не отметится, как подкравшаяся утомленная ночь. Еще до того, как за темным горизонтом займется рассвет, Зачетным календарным утром 28 ноября 1944 года корабли войдут широкие, обрамленные жилистыми скалами зев-кольской губы. Становясь на рейде у назначенных банок, не спеша следовать дальше уходящим вглубь материка свободным форватором. Вице-адмирал Левченко, наверное, получив какие-то особые инструкции, распорядился по эскадре застопорить ход, бросив якоря. Встречающая делегация почему-то опаздывала. Серые силуэты кораблей из кадра открытого океана накроют тюль тумана, обволакивая, сначала по пояс ватерлинии, потом по шею, переваливая за срезы палуб. Самый отдаленный Матилот уж в этом покрове по самой макушке клотиков, только кончики мачт и торчали. Спустя время, час-другой, чу... Когда Восток чуть засветлеет, и в открывшемся просвете коротко глянется поздороваться с Солнцем, загрохотав цепью, флагманский союз снимется с якоря, отрубив гудом Тифона, медленно двинув, увившись вежливостью Левченко прощальными сигнальными флажками. Следом потянулся Кронштадт и Чапаев, уходя за повороты сгибающегося залива. Пока Ярмосква, им было приказано, останется. Ждать. Завершивший океанский вояж корабль приблуда из чужих миров. За кормой в этом мире, согласно записям в вахтенном журнале, пробегом осталось 1700 миль. Командир корабля, капитан первого ранга Скопин, услышав оповещение, отложит документацию, направляясь вниз к поданному парадному трапу, встречать. Уже оттуда примечаю прибывающих катером флотские погоны немалых рангов и Васильково-краповые фуражки товарищей из органов. И что нам теперь? И что нам сейчас? Постоять, вытянувшись по струнке перед высоким начальством, пройти таможни КВД или как там их сейчас, НКГБ? А затем, что Отведут в отстойник, где будет, наконец, берег для команды, наверняка обнесенной колючкой с вышками и патрулями карантинной изоляции. А когда уж удастся влезть в док, бог весть.